Аркан. 13 Плосид по жизни бежал с горящим в ладонях пламенем, не останавливаясь даже когда от жара слезились глаза и лопалась кожа. Стоило на миг замереть. Огонь-газ. Месье де Фридер об этом прекрасно знал. Ему казалось, так будет легче. Будто в вечном движении он станет жить, забыв о незаживающей ране в груди, не изнывая от боли. Однако каждое утро пласид встречал в холодном поту. С детства его учили верить в чудеса, в исполнение желаний, что были загаданы на звездопад, в ангелов-хранителей, оберегающих души крещеных. Его всегда убеждали — Бога не обязательно видеть, Его существование нужно чувствовать. Пласит пытался и сам убедить себя в этом. И пока не скончалась его супруга, получалось довольно неплохо. Элизабет была живым воплощением веры. Мечтательная, почти что блаженная, она любила говорить о судьбоносной природе их встречи. Об их любовном союзе, что заключили еще до рождения в райском саду. Подобные речи, что вечерами сплетались с лиственным шорохом, казались Пласиду убедительными. «Быть может», — думалось ему, когда к его лицу прижималась щека жены, «это счастье и правда кем-то не спослано. Сложно представить, чтобы такая любовь была простым совпадением». Но мысли эти давались ему тяжело. Вопреки убеждениям родни и супруги, в судьбу он не верил, не полагался на абстрактные высшие силы и ничего у них не просил. Старался всегда поступать по чести. Карьеру построил полностью сам, работая на износ. Месье де Фридер полагал, случись в его жизни что-то ужасное, то он сразу всем сердцем уверует. Его поступки Пусть неподкрепленные религиозные идеи были в сути своей благородные, только вот, когда уже приедет врач, его ждут больше часа. Гроза в тот вечер бушевала столь сильно, что из щелей под оконными рамами струилась вода. Первый этаж быстро промёрз и наполнился запахом сырости, что, однако, никто не заметил. Люди постоянно хлопали дверью, ожидая приезда врача. У мадам сильное кровотечение! Что с врачом? Прошло уже столько времени!» Вжавшись всем телом в кресло, Плосит рвано дышал и слушал стук льди на ко крышу. 17 августа того года многим запомнилось сильнейшим ночным градом, побившим в домах стекла и попортившим на многих полях урожай. Но для месье де Фридера это был день, когда он лишился и веры, и главной любви своей жизни. В тот день он впервые молился. Просил на коленях, как только умел, сложив на груди трясущиеся от страха ладони. В миг он вспомнил всех ангелов, каких только знал. Христианских святых, апостолов, пресловутых отцов, сыновей и божественных духов — Плосит мысленно клялся, что отстроит за свой счет роскошную церковь. Всё состояние отпишет любому монастырю, только бы всё обошлось. Что творилось по приезде врача, мужчина уже не запомнил. Где-то вдали, как сквозь пелену, стали хлопать дверьми, а толпа из слуг, наконец, поредела. И слова, что произнесла вошедшая в комнату Люси, Плосит не запомнил тоже. По одному ее лицу, впервые напуганному и красному от слез, он понял, сказка закончилась. Подойти к новорожденной он так и не нашел в себе сил. От одной встречи с доктором, вышедшим тихо из спальни, лицо хозяина дома повело болезненной судорогой. Внутри оборвалась последняя тонкая нить, на которой держалась его вера в судьбу и в возможность прожить эту жизнь счастливым. Свеча внутри погасла, в душе стало беспросветно темно. Уже не скрывая слез, пласит, вскочил тогда с кресла и закрылся ото всех в кабинете. Он уснул за рабочим столом, уткнувшись в стопку с бумагами. Засыпал он долго, мучительно, все вздрагивая от чувства, что он падает в пропасть. Пока сон его не стал крепким, Месье де Фридер все прокручивал в голове отдельные сцены. Как несколько дней назад он шнуровал Элизабет, не сумевшей нагнуться, ее прогулочные ботинки. Как еще до помолвки тайком он целовал ее за одним из деревьев в саду. И слушал счастливый, плохо скрываемый смех, пока в листве над их головами свистел ветер. Отчаяние ползло от груди мужчины, как гангрена. И мешалась с той памятью, что хранили чресла, пальцы и губы. Пласиду не удавалось принять. Женщина, которой он хотел посвятить всю свою жизнь, ушла из нее за жалких пару часов. Пласид засыпал, не прекращая уже спазматических и стративших все слезы рыданий, в тайной надежде выстрадать за раз всю свою боль. Только к полудню на следующий день он отпер замок и дал столь очевидное распоряжение. Необходимо готовиться к похоронам. На следующий день мадам забрала присланная церковью карета катафалк. Сразу решили, что тело для прощальной церемонии обратно не привезут. Нахождение новорожденной возле покойницы у многих вызывало суеверное опасение. А потому... Рано утром все слуги столпились на крыльце и около него, пропустили, попятившись, двух мрачных мужчин с носилками и любимую всеми умершую, чье лицо уже отдавало трупно зеленым. Во главе толпы слуг стояла Люси. Держалась она спокойно, едва не с армейской выправкой. С тем же лицом она провожала прежних господ. Со старой читой до фредер она прощалась еще в начале работы. Тела она видела издали, толпясь среди камеристок в самом конце. А теперь хозяйку пронесли перед самым ее носом, хозяйку, которой она пару лет назад отстирывала кровь с венчальной сорочки, и которой меняла платье, в котором та вчера почила. Лишь после того, как под колесами зашумел гравий, Люси позволила себе выпустить на волю слезы. Месье де Фридер наблюдал это из своего окна. Попрощаться с женой он не вышел. День похорон плосит почти не запомнил. Одевался, садился в карету и трясся по кладбищенской дороге он, будто пьяный. Голоса и силуэты людей увязали для него в плотном ледяном мареве. «Перед мессой вы можете попрощаться с супругой, месье», — тихо шепнул ему нанятый организатор похорон. «Священник прибудет позже. Сейчас у вас есть возможность побыть наедине или пригласить еще несколько близ». Не дослушав седовласого мужчину в цилиндре, месье де Фридер в одиночку направился в храм. Уже на ступеньках вдовец обернулся и увидел внизу десятки смутно знакомых людей. Кто-то прикрывался от солнца брошюрами, кто-то смахивал выступающий пот. Процессия старалась держать траурный вид, но получалось у многих прескверно. Мужчина в цилиндре открыл ему дверь, и когда Пласит уже вошел, за спиной он услышал. «Мои соболезнования!» В церкви стоял полумрак. Солнечный свет попадал лишь на некоторые скамьи, пустующий вид которых еще сильнее давил месье де фридеру на грудь. Воздух был душным и застоявшимся, от дыма церковных свечей кружилась голова. Превозмогая себя шаг за шагом, пласит подошел к гробу ближе, но едва не свалился, стоило в него заглянуть. Ведь в гробу Элизабет. Его Элизабет, в смерть которой он был еще не в силах поверить, лицо, которое ему не по силам теперь было узнать. Мужчина метался взглядом по бледным губам и обтянутым кожей скулом, впавшим глазам, зеленовато желтому лбу и лежащим накрест рукам, в которые была вложена лилия. Ладонь Лизет пластит накрыл своею и сжал, Некогда мягкая кисть оказалась холодной и жесткой. Почему именно я? спрашивала иногда Элизабет, пока он, лежа у нее на коленях, любовался ее изящным лицом. Ты мог выбрать из стольких завидных невест, почему я? И раз за разом пласит признавался в любви. Шептал о ней быстро, сопломбом, словно то был горячечный бред о том, что влюбился в Лизет с первого взгляда и на других дам смотреть уже не мог, что теперь его жизнь похожа на сон, а сам не мог оторвать от этой девушки взгляд. От пушистых ресниц и искрящихся зеленью глаз гладил ее по щеке, мягкой и нежной, словно велюр. Элизабет улыбалась. Пласид же не знал, за какие заслуги ему так повезло. «Почему именно я, дорогая?» Просипел он едва слышно и рухнул на ближайшую скамью. Согнувшись вдвое, месье де Фридер затрясся в рыданиях. Стиснув до боли зубы, он пытался вспомнить прежнее лицо Элизабет. И не мог. Судорожно он воссоздавал в голове десятки картин, как перед священником они стоят у венчального алтаря, как он просыпается и впервые видит Лизет на подушке рядом с собой. Но сейчас в каждой из этих сцен он видел лежащий в гробу труп. Пламя свечей вяло покачивалось, а мужчина все не мог найти в себе силы встать и вновь подойти к усопшей жене. Наконец в здание проскользнул гробовщик и сообщил, что пора начать мессу. Он встал подле скамьи, не решаясь ни предпринять что-либо без согласия вдовца, ни даже к нему подойти. Месье де протер мокрое от слез лицо. Тогда можете закрыть гроб, месье. Более медлить будет невежливо. Постепенно храм наполнился людьми. Вышел священник в сутане. Гроб перед ним уже накрыли черным кружевным покрывалом. Пласид с трудом встал. Кто-то сунул ему в руку брошюру, и мир вокруг него вновь утонул в пустоте. Он помнил, как торжественно прощался с женой, но слов своих будто не слышал. Медленно он ворочал языком, налитым свинцом. Сердце глухо стучало где-то в области печени. Ему хотелось упасть, дав волю слезам на деревянную крышку гроба, чтобы уйти вместе с ним куда-то глубоко под землю, но пласит продолжал стоять на ногах. На словах священнослужителя месье де Фридеру стало совсем нестерпимо. Гости поднялись и кротко, с выверенным усердием, открыли свои брошюры. Дамы протирали редкие слезы и с выражением поднимали взгляд к потолку. Звучали все чисто. Ни один из голосов не дрогнул, а Плосидо трясло от мысли, насколько привычно всем отыгрывать скорбь. Когда все пропели «Реквием Этерном Дона Эй Домине», Плосид ощутил, как по щекам его заструились слезы. «Реквием Этерном Дона Эй Домине» строка из католической молитвы «Реквием Этерном». В переводе звучит как «Покой вечный, подай ей, Господи». Прямо под звуки молитвы он встал, в его горле все клокотало. В последний раз он обвел собравшихся взглядом и, слегка пошатнувшись, побежал к выходу. Он убегал от душащего запаха и от гостей, слишком нарядных для похорон, от тихого священнослужителя и бронзового распятия от покойной жены, чьё тело навеки укрыто в обитом металлом гробу. Двери за ним захлопнулись, и мужчина зажмурился. До полудня было ещё далеко, и свет от того пронзительно бил в глаза. Воскресное утро, расслабленно свежее, природа тускнела в преддверии осени. Пейзажи вбирали в себя её желтовато-зелёную сырость. «Что с вами?» Пласит занёс над ступенькой ногу и замер. Голос был незнакомый. Обладатель его стоял в тени раскидистого орешника, однако лица месье де Фридер не мог рассмотреть. «У меня лишь закружилась голова, и потому пришлось выйти на улицу». Пласид торопливо спустился и громко прокашлялся. «Месье де Фридер, чем обязан?» «Мой отец». Владелец ритуальной конторы, которая устроила эти похороны. Сейчас он внутри, с остальными, а я ему тут якобы помогаю. Незнакомец вяло подошел к новоиспеченному вдовцу. Мое имя Леонард. Приятно познакомиться, месье. Руку с тонкими узловатыми пальцами протянул юноша лет шестнадцати. Худой, неестественно бледный. Он походил на больного или же раненого, потерявшего много крови. Глаза его были ввалившимися и темными. Взгляд их ничего не выражал. Еще никогда ранее Плосит не встречал молодых людей с лицом столь безжизненным и мертвенно равнодушным. На миг ему стало не по себе. Однако они пожали руки». «Позвольте поинтересоваться, отчего вы тогда не сопровождаете своего отца во время мессы?» Леонард от этих слов поморщился. «Не люблю таких мест. В них много спеси». Диалог их на этом заглох. Леонард, вмиг позабыв о собеседнике, отвернулся и принялся рассматривать церковь. Пласид хотел было из приличия спросить его еще о чем либо но так и не нашелся с темой. Совершенно неясно было, о чем говорить с человеком, взгляд которого, стеклянный, как у курицы, с зарубленной кухаркой на скотном дворе. Однако и вернуться на церемонию месье де Фридеру не хватило бы духа. Шаг обратно в душное, темное помещение казался добровольным падением в пропасть. Глазами мужчина пытался ухватиться за всякую мелочь, чтобы ненадолго отвлечься. За клочки паутины, которые висели на сломанной ветке, за птиц, что купались в пыли чуть поодаль. Наконец он вновь посмотрел в сторону юноши. Тот уже вернулся под дерево и поддевал ботинком комьи земли и мелкие камушки. «Там еще долго?» — спросил Леонард, не поднимая взгляда от своей обуви. «Право, не думаю». «Тогда хорошо». Пласит развернул брошюру, которую так и не выпустил из рук. Рассеянно оглядел столбцы витиеватых слов с готической буквицей. Одним своим видом они бесповоротно ввергали в отчаяние. Мы успели довольно длительное время провести на улице, а песен, насколько я вижу, должны исполнить не так много». Пласид невольно смолк из-за странного бульканья и обернулся. Что это с вами? Причиной шума был Леонард. Тот успел выудить откуда-то флягу и большими звучными глотками вливал в себя ее содержимое, задрав голову. От внезапного вопроса он слегка поперхнулся. Прокашлялся, но флягу из рук не убрал. «Смею вас спросить, молодой человек, что это вы пьете? «Красное вино». Месье де Фридер скептически изогнул бровь. «Не надо так смотреть. У меня было тяжелое детство. Не хочу, чтобы отец узнал, поэтому докончу сейчас. Будете?» Пласид с горечью усмехнулся. В душе все смешалось, и чувствовал он себя странно. Там, в мрачном молитвенном коробе, хоронили его жену, пока какой-то юнец предлагал ему подозрительный алкоголь из манерки. «Благодарю, однако я не люблю спиртное». Двери распахнулись. Из церкви вышли несколько мужчин, помогая вынести гроб и спустить его затем по ступенькам. «Не любите или еще не распробовали?» Леонард тенью промелькнул у мужчины перед глазами, всунув флягу ему в руки. Юноша подбежал к отцу, его Плосит узнал сразу. Им оказался тот самый гробовщик, что выразил соболезнование. Он спокойным и слегка изможденным взглядом обводил собравшихся. А сам поправлял свои длинные с проседью волосы под цилиндром. Леонардо очутился у отцовского плеча и принялся рассматривать гроб, совершенно не глядя под ноги и оттого иногда спотыкаясь. Ровно с тем же нескрываемым интересом он спустя годы смотрел и на своего усопшего родителя, лежавшего с монетами на сомкнутых веках. Тогда Леонард получил в наследство бюро и тот самый, столь бережно хранимый, покойным цилиндр. Замешкавшись, Плосит покрутил в руках флягу с гравировкой в виде аптечной змеи. Выдохнув, он допил ее содержимое залпом, отчего по его подбородку скатилась розовая капля. Невольно мужчина поморщился. Вкус был предсказуемо отвратительным. Затем Пласид поспешил помочь с погребением. Месье де Фридер вместе со всеми бросал в яму розы. Шипы искололи в кровь кожу, но он все кидал цветы вниз, пока под алым покрывалом не перестало быть видно креста. Когда мужчина звал Всевышнего, тот не явился к нему. Его вера осталась в обитом бархатом ящике. Наблюдать, как цветочный покров засыпают землей, сил уже не нашлось. Пласит отвернулся, закусив от сердечной боли губу, а потом и вовсе отошел в сторону. Погребение завершилось без него. Гости послушно стояли, пока над могилой равняли землю. Затем толпа постепенно разбрелась по всему кладбищу. У статуи остался лишь гробовщик задумчиво и печально читающий раз за разом даты на гравировке. Всю нерастраченную любовь и душевные силы Плосит вознамерился положить на воспитание дочери. Решение это он принял по пути с кладбища, пока от слёз, мучимой головной болью, трясся на разбитой грунтовой дороге. Он остался один, без малейшего опыта заботы о детях и с новорождённой на руках. После смерти Лизет Пласид толком не видел дочь. Еще безымянную девочку сразу передали служанкам. Занятый лишь собственным горем, месье де Фридёр даже не знал, нашли ли младенцу кормилицу. На несколько дней мужчина совершенно забыл, что в семье их по-прежнему двое. По дороге до дома Пласид прошел через катарсис. С трудом сохранявший рассудок от боли, он понял, что должен стать образцовым отцом, что отныне полюбит ребенка так, как не любил даже покойной жены. Ведь оттененная скорбью его чувство станет острее и тоньше. В дочери он найдет воплощение их с Элизабет любви, которая все же успела пустить свои корни. И тогда. В экипаже мысль выходила ладной и правильной, но воплощать в жизнь этот план оказалось порядком сложнее. Пласид правда пытался обращаться с дочерью так, как мечтал то делать еще до смерти супруги, подарить детство, подобные сказки, обеспечить, насколько то возможно для женщины хорошим образованием, вырастить ее дамой, достойной своей родословной и благодарной за труд. Что был вложен в ее счастливое будущее. Он на самом деле старался быть образцовым отцом. Только как выяснилось, в расколотой смертью семье делать это было ему не по силам. В лице дочери Плосит отдаленно угадывал черты от умершей, но те казались ему искаженными. И чем старше она становилась, тем сильнее ее угловатые. Нескладные линии вытесняли из его памяти последнее, что осталось от Лизет. В дочери месье де Фридер мечтал обрести новый источник света, а потому дал ей имя Хелена. Хелена — имя, происходящее от древнегреческого слова хелен, то есть «светлое». Но та оказалась сущим воплощением тьмы. Сырой, холодной и колкой. Пласиду казалось, что Лене с первых лет жизни тянет с него остатки душевных сил и энергии. Он ощущал себя слабо горящим костром, который заливают черной смолой. Хелена росла, вопреки бидермайерским грёзам отца, о кроткой и любознательной дочери. Себелюбивая, капризная, С детства она отличалась отсутствием сердечности и всякого интереса к жизни. Постепенно месье де Фридер свыкался со своим положением. Внутренний протест против рока, стремление доказать всем способность быть достойным отцом и государственным мужем постепенно тускнели. Все с большим смирением он относился к характеру дочери. Все их беседы сводились к обсуждению обедов и ужинов, списков покупок или же редких совместных поездок. К былой светской жизни Плосит также потерял интерес и ныне поддерживал связь всего с несколькими знакомцами из своего счастливого прошлого. Он ощущал, что нутром начинает стареть, однако увидание это он воспринимал спокойно и с тихим желанием закончить все побыстрее. Жить еще 20 лет с пустотой в душе было бы нестерпимо. Но потом пласит встретил Эрнеста. Месье, которому он лет пять назад помогал с какой-то имущественной сделкой, детали которой давно уж ускользнули из памяти. Месье Барош выглядел уверенным в себе и успешным, а ухоженный вид его указывал на регулярность половой жизни. Встречи пласит обрадовался то была быстрая, легковесная радость, на которую он столь привык отвлекаться. При других обстоятельствах мужчины обошлись бы сердечным рукопожатием, но этого не случилось. Они оба направлялись к Жанне де Турбе. В сущности, месье Барош никогда не представлял для Пласида ничего сколько-то значимого, как не представляла и мадам де Турбе, но звезды сложились, и эта односторонне влюбленная пара сыграла двух богов из машины. «Бог из машины» — термин, происходящий из античного театра, первоначально означал буквальное появление в спектакле бога, который разрешал конфликт героев. Позднее иносказательно подразумевает неожиданный поворот сюжета или жизненных обстоятельств. Танцевали кадриль. Заметно было, пианист не в себе. Во время игры тот неестественно запрокидывал голову и раскачивался в стороны. Жанну вел юноша на вид от силы лет семнадцати, и Эрнест потому любовался ими без ревности, но с плохо скрываемым пылом. «Не находите ли?» — начал месье Барош в стремлении отвлечь от танцующих скорее себя самого что наступление новой любви пробуждает в мужчине не только телесную, но и его высочайшую духовную суть. «Моя суть слишком долго спит для того, чтобы однозначно говорить о подобных вещах», — Пласид безрадостно усмехнулся. Губы месье де Фридера нервно поджались, на душе стало паршиво. «Как же, месье, хм...» «Со дня нашей последней встречи ни одна дама так и не пленила вашего сердца? За столько лет? Вы забываете, что существуют и другие радости жизни?» — отозвался Пласит уже с большей резкостью. «И какие же? Например, счастье отцовства? Вам еще не представилось возможности его испытать, так что я понимаю, понять это со слов может быть довольно трудно». «Только не держите меня за сладострастника, который не грезит о создании семьи». «Однако же...» — Эрнест заговорщически склонился у пласида над духом. «Не пора ли вам задуматься и о себе?» «Позвольте полюбопытствовать. Сколько лет вашей дочери?» «В августе исполнится восемнадцать», — понизил тон Пласид. «Не кажется ли вам, месье, что отцовский долг перед ней вы уже выполнили? Пора бы отдать мадемуазель на руки ее мужу, а вам...» Они продолжали говорить, не поворачивая друг другу лиц. В горле у Пласидо пересохло, а его ладони неприятно увлажнились. «Вам можно задуматься и о наследнике? Кто-то ведь должен перенять ваше состояние». «Дочь ведь не оставит за собой фамилии. Вы еще молоды, месье, не хороните себя раньше времени. Это лишь совет, я ни к чему не подговариваю, однако вы знаете о моем к вам почтении. Я говорю это из чистого дружеского порыва». В гостиной стоял клавишный грохот и рев голосов, но Плосит их будто не слышал. Из его головы не выходили слова Эрнеста. С каждым их рефреном все больше казалось, что месье Барош не сделал открытие, а лишь озвучил то, что в течение нескольких лет крутилось в мыслях у самого месье де Фридера. Плассит наблюдал за тем, как Хелену за руки протащили по ковру, как несколько фигур подряд она, вопреки всем приличиям, протанцевала с Жанной, его пальцы то сжимались в кулак, то вновь повисали в воздухе. Сердце ныло от осознания, что он ничего не чувствует к дочери, что при виде нее в голове лишь удрученное. «Для чего это все? Захмелевшая, вульгарно одетая, его дочь казалась ничем не лучше с собравшихся здесь полусветских девиц. И вопрос стоял лишь в том, на что тогда Пласид положил 18 лет своей жизни, и должен ли он был в самом деле ей еще что-то. Внезапное прекращение праздника Пласит не запомнил. Однако он помнил, как стоял потом вместе с кольцом столпившихся, как всматривался в очертания переломанных рук под костюмом, как толпа расцепилась, пропуская носильщиков, что унесли труп. Где-то с противоположной стороны кольца зазвучали визги Хелены. Оцепенев ненадолго от ужаса, Пласит с трудом повернулся и побежал на крике. Уже сидя в карете и наблюдая, как трясущимися руками его дочь берет у Леонардо знакомую флягу, Пласит держал в голове всего одну мысль: Я должен, наконец, научиться жить. Сон сошел особенно рано. Не разлепляя век, Пласит ощутил холод предрассветной дымки и легкий утренний ветер. Еще несколько минут он пролежал на грани пробуждения, но потом различил какие-то странные звуки. Казалось, кто-то тихо ходил вокруг него по комнате, шурша одеждой. Пласид стиснул зубы и зажмурился посильнее. С тем же звуком, что доносился сейчас, ходила иногда его покойная Элизабет. Он вспоминал, как собиралась по утрам его супруга, как в стремлении создавать меньше шума приподнимала тяжелые юбки, как иногда замирала в изголовье кровати и подолгу рассматривала его лицо, так как не знала, что сквозь ресницы он смотрит в ответ. Целых 18 лет назад. Осознание спазмом сдавило горло. Месье де Фридер окончательно проснулся. Со вздохом он поднялся на локти и, наконец, осмотрел комнату. Спальню заполонили голуби. Они сидели на изголовье кровати царапали лапками доски пола, на подоконнике чистили свои белые перья. И на миг Плосит заворожённо замер. Не в силах даже вдохнуть, мужчина наблюдал за тем, как голуби порхали с места на место. Внезапно он неправильно повернулся, и в комнате поднялся шум. Птицы забились, роняя перья у окон, и в считанные секунды разлетелись. На пласида сразу навалилась тоска. Комната стала какой-то слишком пустой, будто вместе с голубями оттуда разом исчезла вся мебель. Не прошло и минуты, а месье до фридер уже сомневался, не являлось ли произошедшее сном. Однако у подоконника он увидел несколько перьев. Мужчина надел траурный черный костюм, приготовленный еще с вечера, и вышел из комнаты. Ох, месье! «С добрым утром. Завтрак уже давно стынет на столе. Я, поверите ли, прямо сейчас шла пробовать вас разбудить?» Перед ним стояла Люцилла. Не видимо, столкновение с хозяином дома у самой двери, она растерянно прижала к груди руки. «Доброе утро, мадам. Не ожидал вас встретить так рано». Плосит изобразил жизнеутверждающий вид на лице. «Если сам поднимаешься раньше всех, сложно привыкнуть, когда кто-то начинает опережать тебя». Дама тихо рассмеялась и протянула мужчине руку. Тот с готовностью перехватил ее под локоть. Месье де Фридер никогда не мог сказать наверняка, знал ли он сестру своей покойной супруги. Безусловно, в течение всех лет его брака они с Люцилой периодически виделись, Но понять, что на душе у этой женщины пласит не мог никогда. Старшая сестра Аде Мартьер всегда пребывала в каких-либо хлопотах. О делах отчего дома Люцилле было известно лучше, чем всем дворецким и экономкам. Сколько пласит себя помнил, без ведома этой женщины ни один цыпленок не отправлялся на кухню. Она лично вела учет столового серебра и руководила подготовками к праздникам. С мадам де Мартьер у Пласида ассоциировался каждый семейный праздник, каждая воскресная ярмарка, где только бывала родня покойной жены. Но вопреки всем усилиям памяти, личности ее описать месье де Фридер бы не смог. При каждой попытке завести разговор более личный, чем обсуждение чужих крестин или здоровья родителей, Люцила смешливо отмахивалась. Казалось, женщине было неуютно, если не стыдно обсуждать свою жизнь. Однако компания мадам де Мартьер неизменно оставалась приятной. Рядом с ней Пласит от чего-то чувствовал себя защищенным. Ее извечная осведомленность и участливость во всем, что касалось быта, дарили ощущение спокойствия, схожее с тем, что он испытывал только в детстве. Их обоих можно было назвать людьми одной давно минувшей эпохи, так и не нашедших себе места с приходом новой. Несколько раз Пласид ловил себя на мысли, что он действительно воодушевлен приездом Люцилы. Вы же любите вишневое варенье. А из инжира? Знаете, с самого утра меня от чего-то тянет на сладкое. Так что я попросила подать сразу несколько видов. Усевшись в кресло, Люцилла застыла в раздумьях. Проспите вы еще пару минут. Не сомневайтесь, я бы ничего вам не оставила. Тогда, судя по всему, мне несказанно повезло. Однако сегодня много дел. В любом случае, нужно было не слишком затягивать с завтраком. Подготовка началась еще несколькими днями ранее, я обратила внимание. Кажется, этот вечер вы решили провести с размахом? Люцила взглянула сквозь проем в коридор. Там все еще мелькали корзины и подносы. Пласид проследил за ее взглядом, а затем наклонился к своей чашечке кофе. В ней он увидел усталого немолодого мужчину. Вы правы, мадам. Сегодня Хелена стала совершеннолетней, и потому ей пришло время вступить во взрослую жизнь уже в другом статусе. Я посчитал нужным ознаменовать завершение ее детства, хотя решение о ее дальнейшей судьбе далось мне нелегко, признаю. Я была уверена, что все это не стремление к веселому торжеству. Мадам де Мартир. Продолжала говорить, не поворачивая головы. А потому вас и не поздравляла. Обычно родители счастливы в дни рождения их детей, но я понимаю, что у вас исключительный случай. А разве у вас нет? В груди мужчины обожгло болезненным жаром. 18 лет назад умерла ваша сестра. Как у вас остаются силы воспринимать это спокойно? Никому из нас не миновать своей судьбы. И я отношусь к этому с должным принятием. Я любила ее всем сердцем, однако нужно уметь отпускать тех, чье время настало. она вздохнула не спорю, возможно вашей боли мне не понять целиком ведь ведь на похоронах вас не было закончил за нее месье фриер со дня ее смерти до церемонии прошло три дня о чем нас с родителями даже известить не успели. Они болезненно отнеслись к тому, что получили письмо уже после того, как Элизабет оказалась в земле. Я же решила, что тому наверняка послужили причины более тонкие, нежели я способна понять. «Знаете...» — пласит прокашлялся. «Когда вы только приехали, я удивился, насколько радостно было вас встретить что для меня большая редкость, если речь идет о людях из моей, скажем, прошлой жизни. И совсем недавно я понял, что при виде вашего лица у меня перед глазами не всплывает день похорон. И лицо Элизабет тоже. Голос мужчины снова осип. Он судорожно глотнул кофе, будто от содержимого чашки зависела его жизнь и ненадолго умолк. «Вы, мадам, с сестрой не слишком похожи. Причем говорю я не только о внешности. Когда вы рассуждаете о причинах, по которым не смогли приехать в тот день, могу сказать, что теперь это позволяет мне легче дышать». Месье де Фридер поджал губы и заметил, что чашка в его руках мелко подрагивает, а потом он ощутил на запястье прикосновение чужих пальцев. Лишь после этого он поднял на женщину взгляд. «В этом доме нет человека, который смог бы вас осудить, так как чувствовать горе и скорбь не значит показывать слабость. К тому же я убеждена, в глубине души Хелена вас хорошо понимает и не держит на вас обиды за ваш однодневный траур». На лице у Люцилы отразилась странная смесь умиления и тоски. Улыбнувшись, она вслед за Пласидом опустила взгляд на свою чашку. Молчание вновь растеклось по комнате, словно смола. Месье де Фридер, успев взять себя в руки, решил перенять инициативу. «Однако, мадам, не окажете ли мне в порядке исключения честь?» — подарив один из сегодняшних вальсов. «Совершеннолетие дочери мне удастся отпраздновать только раз в жизни». А вы навещаете нас, в лучшем случае, раз в несколько лет. Полагаю, на четверть часа мы могли бы позволить себе отвлечься. Не слишком ли мы стары для танцев? Люцила коротко рассмеялась. Мадам, я убежден, Вопреки нашей дряхлости, в запасе у каждого из нас по несколько часов имеется. Вы правы. Женщина вновь усмехнулась. «Месье, простите меня. Не совсем понимаю вас, мадам. За что? Иногда так случается, что ошибки нужно прощать еще до того, как они совершатся. Если кто-то из ваших ближних, будь то я или кто-либо иной, внезапно оступится, простите его, хорошо? Пообещайте мне. Безусловно, я обещаю, только не совсем по... Все и без того будет тяжело падать», — перебила она, а потом прикусила губу и умолкла. «Не напомните ли, к какому часу должны прибыть гости?» «Где-то часам к семи. Однако вы знаете, как обычно бывает при подобных мероприятиях? Многие могут нагрянуть раньше положенного. Но, смею спросить, вы в порядке?» «Да, в полном». С этими словами Люцила звякнула чашкой и поднялась. Лицо ее казалось уставшим и болезненно-бледным. «К сожалению, мне слегка не здоровится, так что я бы предпочла побыть у себя и отдохнуть, пока в доме не стало слишком шумно». «Не стоит ли вызвать врача?» «Не стоит. Благодарю за вашу участливость. И еще раз простите». Мадам де Мартьер суетливо поднялась и направилась в сторону лестницы. До того, как ее фигура скрылась в проеме арки, Пласит увидел, как были напряжены ее плечи. Тонкая шаль, висевшая на сгибе локтей, постепенно сползла, и незамеченная владелицей осталась лежать на полу. Несколько минут месье де Фредер просидел, не сводя взгляда с накидки, но за ней никто не вернулся. Тогда он встал и аккуратно подцепил ткань пальцами. Вернувшись в кресло, он накинул палантин на подлокотник. Помедлив, он переложил его на колени и бережно сжал. За окном мелькали садовые птицы. Пласид вспомнил голубей, звук их крыльев, белоснежные перья и то секундное чувство, что посетило его впервые за долгие годы. Вопреки заклятому скептицизму, в утреннем происшествии Пласиду виделся добрый, едва не божественный знак. В голове сотни спутанных мыслей, концы которых в этом пестром клубке не удавалось найти. Некоторые мужчина отгонял, но отдельные звучали все яснее и громче. После того, как Хелена отправится в мужний дом, возможно, мадам задержится, и тогда... Не завершая фразы, пласид неопределенно кивнул себе головой. выдохнув, он потер пальцами виски, а затем решительно встал, перекинув шаль через локоть и вышел из комнаты.